Глава седьмая. з а р е в о в ночи. Дверь между гардеробной госпожи и спальней сэра Майкла была открыта. Баронет мирно спал. Его благородное лицо было хорошо различимо в приглушенном свете лампы. Дыхание его было спокойным и равномерным. Губы и з о г н у л и с ь в п о л у у л ы б к е улыбке нежного счастья, которая часто появлялась на его лице при взгляде на свою красивую жену, улыбка снисходительного отца, с восхищением взирающего на свое любимое дитя.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 Как несчастен он будет, подумала она. Но вместе с этой мыслью пришла и другая: о ее хорошеньком личке, очаровании, лукавые улыбки, низкомузыкальном смехе, похожем на звон серебряных колокольчиков над широкими просторами полей и речкой, журчащей в туманный летний вечер, она подумала об этом мимолетном трепетом триумфа, который был сильнее, чем ее страх. даже если бы сэр Майкл Одли дожил до ста лет, чтобы он не узнал о ней, как бы не презирал ее, разве сможет он когда-нибудь забыть это? Нет, тысячу раз нет. До его последнего часа в памяти останется она, такая красивая, чья красота в первый раз за всю его жизнь завоевала его восхищение, его преданную любовь.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 Кровь бросилась в лицо госпожи, словно неожиданная и мгновенная вспышка огня, также внезапно п о г а с ш а я оставив ее белей зимнего снега. Ее руки судорожно сжатые разомкнулись и безвольно упали вдоль тела. Она остановилась, так же быть может, как жена Лотта после того рокового взгляда назад на погибающий город. Пусть ее все больше слабел, каждая капля крови застывала в жилах в том ужасном превращении из женщины с т а т у ю Леди Одли минут пять неподвижно стояла с высоко поднятой головой, неподвижно глядя перед собой. Она не видела окружающих ее стен и, как будто заглянула в темную глубину опасности и ужаса. Но мало-помалу она вышла из состояния неподвижности так же внезапно, как и впала в нее. Она очнулась от этого полусна, быстро подошла к своему туалетному столику и, усевшись перед ним, смахнула разбросанные на нем бутылочки, золотыми колпачками и баночки с тонкими китайскими благовониями, и посмотрела на свое отражение в большом овальном зеркале. Она была очень бледна, но больше ничего в ее детском лице не выдавало волнения. Линии ее изыскано о ч е р ч е н н ы х губ были так прекрасны, что только очень внимательный наблюдатель мог заметить некоторую жестокость, так несвойственную им. Она сама увидела это и попыталась улыбкой сгнать о эту неподвижность статуи. Но в этот вечер розовые губы отказывались повиноваться ей. Они были плотно сжаты и больше не были рабами ее воли. Все скрытые силы ее характера сосредоточились в одной этой черте. Она могла управлять своими глазами, но ей не удавалось контролировать м у с к у л ы рта. Люси встал а из-за столика, взял а темный бархатный плащ и шляпку из шкафа и надел а их. Маленькие позолоченные часы на к а м и н н о й полке пробили четверть двенадцатого, пока леди Одли занималась этим, и пять минут спустя она вновь вошла в комнату, где оставила Фебу Маркс. Жена хозяина таверны сидела у очага в том же положении, в котором ее бывшая хозяйка размышляла в одиночестве у камина немного раньше этим вечером. Феба подбросила дров в огонь и надела шляпку и шаль. Она хотела быстрее попасть домой к своему грубому мужу, который мог в ее отсутствие натворить всяких бед. Она подняла голову, когда вошла леди Одли и удивленно вскрикнула, увидев свою хозяйку одетой. Госпожа, воскликнула она, разве вы куда-нибудь идете сегодня вечером?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 Но зачем вы выходить сегодня, госпожа? — вскричала Феба Маркс. Завтра вполне подойдет. Ничего, если через неделю наш хозяин уведет пристава, если будет ваше обещание уплатить этот долг. Леди Одли не обратила на ее слова внимания. Она быстро вернулась в гардеробную, сбросила шляпку и плащ и вернулась в будуар в своем простом костюме, небрежно зачесав назад волосы. А теперь Феба Маркс, послушай меня, начала она, схватив ее за руку и говоря низким, повелительным голосом, требующим повиновения: «Послушай меня, Феба».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 На звонок леди Одли вошла юизящая корничная, носившая розовые ленты, черное шелковое платье и другие украшения, неизвестные тем забитым людям, которые сидели в нижнем конце стола в добрые старые времена, когда слуги носили грубую полшерстинную ткань. Я не знала, что уже так поздно, Мартина, промолвила госпожа своим мягким голосом, которым всегда завоевывал симпатию слуг, желавших услужить ей. Я беседовала с миссис Маркс и не заметила, как быстро п р л е т е л о время. Мне больше ничего не понадобится сегодня, так что можешь ложиться спать. Благодарю вас, госпожа, ответила сонная девушка, с трудом подавляя зевоту, даже в присутствии своей хозяйки, так как в корте привыкли рано вставать.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 Леди Одли послушала у двери, ожидая, пока приглушенный стук и их шагов не замер в восьмиугольной комнате и на покрытой ковром лестнице. Мартинаспит на верхнем этаже, сказала она, далеко от этой комнаты. Минут через десять я могу спокойно уйти. Она вернулась в гардеробную и снова надела плащ и шляпку. Ее щеки все еще горели, а глаза светились неестественным блеском. Она была в таком сильном возбуждении, что ни ее тело, ни мозг не чувствовали усталости. Как бы я ни старалась, я не смогу описать и десятой доли ее мыслей и страданий. Она пережила столько мук в ту единственную жуткую ночь, что они заполнили бы напечатанные мелким шрифтом тома объемом в тысячи страниц. Она испытала ц е л ы е многотомники боли, сомнений и терзаний. Иногда вновь и вновь повторяя некоторые главы своих мучений, иногда спеша сквозь тысячу страниц своего горя, не останавливаясь и ни разу не переведя дыхание.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 она могла легко поднять решетку и отодвинуть задвижку и спокойно оставить д в е р ь открытой на время своего отсутствия опасаться того что сэр майкл проснется не приходилось он крепко спал в начале ночи а со времени болезни сон его стал еще более крепок леди одли пересекла библиотеку и открыла дверь в комнату для завтрака Эта комната была одной из современных пристроек. Это была простая, веселая комната с яркими обоями и красивой кленовой мебелью, в которой больше всех времени проводила а л и с я Все, что требовалось для занятий юной леди, было разбросано повсюду: рисовальные принадлежности, незаконченные кусочки вышивок, запутанные клубки шелка и другие приметы девичьего присутствия. А картина мисс Одли, симпатичный рисунок цветным карандашом, изображающий разовощекую девочку с р в а н ц а верхом на лошади, весел над причудливыми старинными украшениями на каминной доске. Госпожа окинула взглядом эти знакомые предметы с презрительной ненавистью, светившейся в ее голубых глазах. Как она будет рада, если на меня пойдет позор, подумала она. Как она будет радоваться, если меня выгонят из этого дома? Леди Одли поставила лампу на стол у камина и подошла к стеклянной двери. Она отодвинула железную решетку и мягкую деревянную задвижку и открыла дверь. Мартовская ночь была черна и безлунна. Ее обдало холодом. Порыв ветра наполнил комнату своим леденящим дыханием и задул лампу на столе. Неважно, прошептала госпожа. Ее все равно нельзя было оставить горящей. Я найду дорогу, когда вернусь, ведь я оставила все двери открытыми.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 У меня такое чувство, как будто я убегаю, подумала она. Я чувствую, как будто скрываюсь тайком глубокой ночью, чтобы затеряться навеки. Возможно, послушаться его предупреждений и навсегда исчезнуть было бы наилучшим выходом из положения, если бы мне можно было убежать и исчезнуть, как Джордж Толбэйс. Но ну куда мне идти? Что со мной станет? У меня нет денег. Мои драгоценности стоят не больше двух сотен фунтов, ведь я избавилась от лучших из них. Что мне делать? Я должна буду вернуться к старой жизни, тяжелой, жестокой, несчастной жизни, полной бедности, унижения, досады и неудовлетворенности. Мне придется вернуться, состариться в этой долгой борьбе и умереть, как возможно умерла моя мать.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 Быстрым и твердым шагом она прошла под арку. Когда Люси проходила под этим массивным сооружением, казалось, что она исчезает в черную пропасть, раскрывшуюся, чтобы поглотить ее. Причудливые часы пробили полночь, и казалось, что прочная каменная кладка с о д р о г а е т с я от этих тяжелых ударов. Когда леди Одли вышла на другую сторону арки и присоединилась к Фебе Маркс, поджидавшей свою бывшую хозяйку у ворот. Итак, Феба, сказала она, отсюда три мили до Маунт Сентинга, не так ли, да, госпожа? Тогда мы сможем пройти их за час. Леди Одли промолвила это, не останавливаясь. Она быстро шла по аллее рядом со своей покорной спутницей. Несмотря на свое хрупкое сложение, она была хорошим ходаком. Люси привыкла совершать длинные прогулки по сельской местности с детьми мистера д о у с о н а в прежние дни, и расстояние в три мили не пугало ее.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 Женщины перешли поле и свернули на большой тракт. Дорога до Маунт-Стейнинга пролегала по холмам и казалась черной и мрачной во тьме ночи. Но госпожа шла вперед с о ч а й н о й храбростью, не свойственной ее эгоистичной чувственной натуре. Она больше не заговаривала со своей спутницей, пока не приблизилась к мерцающим огням на вершине холма, один из которых, светящийся красным светом сквозь занавески, указывал на то самое место, за которым, возможно, клевал носом Люк Маркс над своим стаканом вина в ожидании жены. Он не ушел спать, Феба, заметила госпожа, но другие окна не светятся. Думаю, мистер Одли уже в постели и спит. Да, госпожа, наверное, так. Ты уверена, что он собирался остановиться в Каслс е г о д н я да, госпожа? Я помогла служанке приготовить ему комнату, прежде чем ушла. Ветер был еще свирепее, бежал с ней на вершине холма, где воздвигла свои шаткие стены таверна Касл.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 Он только что засунул ее в кучу черных углей и в о р о ш и л их, чтобы они разгорелись, когда его жена появилась на пороге комнаты. Он выхватил кочергу и запрутив решетки, и пьяно погрозил ей: "Наконец-то ты соизволила вернуться домой", приветствовал он ее. "Я уж думал, ты никогда не вернешься". Люк говорил грубым, пьяным голосом, язык его заплетался. Он был пьян в стельку. Глаза были мутные и водянистые, руки дрожали.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 Да, Люк Маркс, промолвила она. Я пришла, чтобы заплатить этому человеку, и пусть он идет по своим делам. Леди Одли произнесла эти слова, как будто выучила предложение наизусть и повторяла его, не сознавая его значения. Мистер Маркс недовольно зарычал и в нетерпении поставил пустой стакан на стол. Вы могли бы отдать деньги Фебе, огрызнулся он, чем нести их самой? Тут не нужны прекрасные леди, сующие во все свой нос. Но Люк, Люк, увещевала его Феба, госпожа так добра к нам. Черт, п о б е р и ее доброту, закричал мистер Маркс. Нам нужны не ее доброта, а ее деньги. Она не дождется от меня чертовой благодарности. Она это делает, потому что должна, а то бы она, бог знает, сколько еще наговорил бы Люк Маркс, если бы госпожа неожиданно не повернулась к нему и не земным блеском своей красоты заставила его умолкнуть. Ее волосы были зачесаны назад, легкие пушистые, они обрамляли ее лицо словно ослепительный пламень. А в ее глазах горел другой огонь, зеленоватые отблески пламени, что вспыхивали в мерцающих очах разгневанной сирены. "Прекратите", скричала она. "Я пришла сюда глубокой ночью не для того, чтобы выслушивать ваши оскорбления. Каков ваш долг? Девять фунтов." Лети отли вынула кошелек, игрушку из слоновой кости, серебра и бирюзы и вынула из него банкноту и четыре саверена. Она положила деньги на стол.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 Но ничего подобного. Госпожа стояла, прислонившись к одной двери, и бездумно глядя в пространство. И миссис Маркс опять начала опасаться, что госпожа немного не в себе. Маленькие голландские часы пробили час, пока леди о т л и пребывала в нерешительности. Она в с т р е п е н у л а с ь услышав бой часов, и сильно задрожала. Кажется, я сейчас упаду в обморок, Феба, сказала она. У тебя есть холодная вода? Насос прачечной, госпожа. Я с б е г а ю и принесу вам стакан воды.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 Она остановилась и посмотрела на номер, написанный на двери. Ключ был в замке, и ее рука бессознательно опустилась на него. Затем она снова начала дрожать, как несколько минут назад, когда пробили часы. Так простояла она несколько мгновений, положив пальцы на ключ, затем лицо ее исказилось, и она повернула ключ в замке еще раз заперев дверь на два оборота.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 Но миссис Маркс приложила все усилия, чтобы возместить недостаток мебели в своих покоях изобилием драпировок. Жесткие занавеси из дешевого вощёного ситца висели над кроватью, фестоновые драпировки из той же материи закрывали узкое окошко, образовывая уютную гавань для полчищ мух и хищных банд пауков. Даже дешёвенькое зеркало, искажающее лицо каждого, кто дерзал заглянуть в него, стояло на подставке, з а д р а п и р о в а н н о й на к р а х м а л е н н ы м м у с л и н о м и розовым меткалем, и было украшено оборками из кружев и вязания. Госпожа улыбнулась, глядя на фестонные оборки, на которые повсюду наталкивался ее взгляд. б ы т ь может у нее и была причина улыбаться, если вспомнить дорогое изящное убранство ее апартаментов. Но казалось, в этой сардонической улыбке было нечто большее, чем простое презрение к попыткам фебы украсить комнату.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 Только десять минут второго спустилась леди Одли уже в шляпе и с мокрыми волосами, но без свечи. ф е б а сразу же встревожилась. Свеча, госпожа, забеспокоилась она, вы оставили ее наверху? Ее задул ветер, когда я выходила из твоей комнаты, спокойно ответила леди Одли. Я оставила ее там, в моей комнате, госпожа. Да, но она точно погасла. Договорю да ж е тебе, что ты так волнуешься своей свече, уже больше часа. Пойдем. Она взяла девушку за руку и потащила ее от дома. Она так крепко и судорожно держала руку своей спутницы, что казалось, будто она попала в ж е л е з н ы е тиски. Пронизывающий Мартовский ветер захлопнул дверь дома, оставив женщин снаружи. Перед ними лежала черная пустынная дорога, смутно различимая между изгородями. т р е х м и л ь н а я прогулка по безлюдной сельской дороге в час ночи зимой едва ли очень приятна для нежной женщины, привыкшей к роскоши и удобствам, но госпожа так спешила по этому нелегкому пути, волоча за собой спутницу, как будто ее влекла какая-то ужасная дьявольская сила, не знающая пощады.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 о т ш и с я от шума и гама суетного мира. Госпожа остановилась на вершине этого холма, чтобы перевести дыхание и прижать к груди руки в безуспешной попытке успокоить громкое пение сердца. До к о р т а оставалось три четверти мили, они шли уже час с тех пор, как покинули таверну Касл. Леди Одли остановилась передохнуть, стоя лицом к Одли Корт. Феба Маркс тоже остановилась довольная, что может хоть на минуту перевести дыхание в этой спешке, и оглянулась назад в далекую тьму, за которой лежал мрачный приют, причинивший ей столько беспокойства. Обернувшись, она издала пронзительный крик ужаса и вцепилась в плащ госпожи. Ночной небо больше не было темным, непроглядную ночь разорвал сноп пылающего света. Госпожа, госпожа, закричала Феба, показывая на это о г н е н н о е пятно. Вы видите? Да, дитя, я вижу, ответила леди Одли, пытаясь стряхнуть со своего плаща вцепившиеся в него руки. Что случилось? Это огонь, госпожа? Да, боюсь, что это огонь. Скорее всего, в Брендвуде. Пусти меня, Феба. Какое нам дело? Да, да, госпожа, это ближе, чем в Брендвуде, гораздо ближе. Это в м а у н т с т е н н и н г е Леди Одли не ответила. Она снова дрожала, возможно от холода, так как ветер сорвал плащ с ее плеч и оставил ее хрупкую фигуру открытой порывам ветра. Это в м а у н т с т е н н и н г е госпожа, кричала Феба Маркс. Это горит касл, я знаю, знаю. Я думала сегодня о пожаре. Мне было так беспокойно, потому что я знала, что это когда-нибудь случится. Я бы не волновалась из-за этого несчастного дома, но могут погибнуть люди. о б е з у м е в р ы д а л а девушка. Там люк слишком пьяный, чтобы спастись, и мистер Одли спит.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 Что твоя жалкая лачуга в огне, как будто больше ничего в мире не может гореть. Пожар может быть в Брендвуде или дальше в р о м ф о р д е а может еще дальше, может быть на восточной окраине Лондона. Встань, сумасшедшая, возвращайся и присматривай за своим добром, своим мужем и постояльцем. Встань и иди, ты не нужна мне. О, госпожа, госпожа, простите меня, рыдала Феба. Я была так несправедлива к вам. Мне все равно, что вы говорите, лишь бы я оказалась не права. Возвращайся и смотри за собой. с у р о в о ответила леди Одли. Повторяю, ты не нужна мне. Она ушла в темноту, оставив Фебу Маркс с т о я щ и й на коленях посреди дороги. Супруга сэра Майкла направлялась к дому, в котором спал ее муж. Позади нее красное пламя освещало небеса, а впереди не было ничего, лишь непроглядная ночь.